Глава 30. Мне снился цепкий змеиный взгляд на почти человеческом лице. Шкура переливалась зеленоватыми чешуйками. Узкие вертикальные зрачки гипнотизировали. В голове звучал шипящий голос. Он твердил ей, что совсем скоро она окажется в его когтях. Проснувшись, я содрогнулась, словно сбросив себя покрывало забвение. Сердце колотилось, словно птица в тесной клетке. Тело в раз покрылось испариной, и я едва сдержалась, чтобы не закричать. В комнате царила тишина, прерываемая тиканьем часов и редкими каплями, падающими из крана на дно раковины. Я ненавидела этот звук всем своим существом. Иногда просыпалась в темноте и с ужасом ощущала себя в клетке, в той обложенной старым кафелем комнате. И лишь спустя пару мгновений, которые казались мне вечностью, Понимала, что я в палате, в безопасности. Я не верила, что хоть когда-нибудь смогу перестать бояться. В комнату, которая последние недели стала моим пристанищем, вошел доктор. Он привычно поздоровался, небрежно уточнил, нет ли у меня жалоб, и, не дожидаясь ответа, сообщил, что сегодня у меня гости. Кто-то из друзей? Я приободрилась, можно и так сказать. Врач скривился. Тамила. «Это представители закона». «Я ведь давала показания». «Мне неизвестны подробности». Мужчина отмахнулся. «Твое состояние позволяет общаться с полицией, но если ты считаешь, что слишком...» Он неопределенно пожал плечами. «Все в порядке. Я поспешила успокоить сотрудника, который от чего-то ощущал себя неловко». «Если что-то пойдет не так...» «Не так?» Насторожилась. «Как почувствуешь себя плохо, то нажми на кнопку вызова медсестры», с готовностью пояснил он. «Иногда законники бывают жутко назойливы и нетактичны». Вместо ответа я кивнула, и через пару секунд в проеме двери показался высокий жилистый мужчина с коротко стриженными волосами и цепким взглядом. Он коротко поздоровался и дождался, пока врач выйдет из палаты. «Добрый день, мисс Лагер». Он протянул мне широкую ладонь, и я вынуждена была вложить в нее свои пальцы. «Меня зовут Дирк Тас. Рукопожатие оказалось на удивление крепким. «Вы сильная девушка, — томила», — произнес он задумчиво. «Не думаю. Я рассеянно спрятала руку под плед. Мало кто способен оказаться в вашей ситуации и выбраться из нее». «Альтернативы не было», — сухо ответила я. «Считаете, что похититель собирался вас убить?» Ничего хорошего он делать не планировал, в этом я уверена. Мужчина кивнул, словно я подтвердила его собственные домыслы. Я рассказала уже о том месте, где меня держали, описала комнату в мельчайших подробностях, а потом и свой путь на волю. Оказалось, что я выбежала к футбольному полю, прилегающему к кампусу колледжа. Это означало, что моя тюрьма была совсем близко. «Вы уверены?» «Мне так кажется». Я не смогла бы бежать слишком долго. То время, которое я провела в тесной клетке, сделало тело слабее, да и препараты, которыми меня пичкали, не шли организму на пользу. Вы помните это отчетливо? Даже в самой своей лучшей форме я не смогла пробежать босой через лес больше получаса. Сделала логичный вывод. Мужчина явно ощущал себя не особенно уютно. Он нахмурился и с сомнением покосился на выход, прежде чем спросить. «Вы получаете лекарства?» «Я могу зайти к вам после того, как вас выведут из бредового состояния». «Что?» Я растерялась. «Тамила, вы пережили страшное». Очень вежливо продолжил Дирк. «На вас напали, похитили и держали в заперти. Неудивительно, что вы путаете события и не можете оценивать произошедшее с вами». «Что я путаю, по-вашему?» – срывающимся голосом уточнила я. «Мне вызвать доктора?» – тихо спросил мужчина. «Ответьте мне». Холодно потребовало. С меня достаточно того, что на меня смотрят, как на сумасшедшую. Детектив внимательно взглянул в мои глаза, а затем поднялся, чтобы подойти к двери и бросить охраннику. «Никого не пускай, у нас важный разговор». При этом он сунул что-то офицеру в ладони, тот кивнул. Дверь закрылась. Я подобралась на кровати, готовая наброситься на этого сильного незнакомца в пиджаке. Тот был ему большеват, словно снят из чужого плеча. Только сейчас я заметила эту особенность. Та обернулся и замер, оценив мой настрой. «Я вам не враг. Мне не нужно оставаться с вами наедине», — отчеканила я, но в голосе прорвались отчаянные нотки. «Вы хотите знать, что с вами произошло?» «Почему врачи не торопятся вас выписывать? Зачем вам назначена консультация психиатра?» Совершенно спокойно спросил мужчина. «Меня считают безумной?» «Вы сейчас выглядите именно так, Томила. Мне кажется, что вы собираетесь напасть на меня». «Я...» Слов не нашлось. «Мне действительно не хватало одного резкого движения гостя, чтобы прыгнуть и рвать его. Вы меня пугаете». Выдала я жалкое оправдание. «Я вам не враг», — повторил Дирк, — «и хочу помочь». «Зачем?» «Потому что, вопреки здравому смыслу, я вам верю. И не хочу, чтобы вас увезли в психушку только потому, что все остальные не смогут увидеть правду». «Какую?» — с затаённым ужасом произнесла я. «Вас не просто травили, но и воздействовали на психику». Возможно, ваш похититель владеет какой-то сложной техникой. Именно поэтому вы не помните всего, что с вами происходило.